Глава шестая Субботнее утро, первое субботнее утро, лето, а Майка Урурка угораздила проснуться на рассвете. Он прошел в полутёмную гостиную проведать мему, едва ли она вообще теперь когда-либо спала, увидел бледный оцвет солнца на коже и блестящий глаз, все остальное было неподвижным ворохом одеял и шалей и убедился, что она жива. Потом Майк подошел и поцеловал ее, ощутив при этом легкий запах, в котором чувствовался едва заметный намек на начало распада, того самого распада, которым днем раньше несло от страшного грузовика. Мальчик вышел на кухню. Отец уже встал и теперь брился, стоя перед краном, из которого текла холодная вода. К семи часам утра ему нужно уже быть на пивоварне Папста в Пиории, а до города больше часа езды. Отец Майка был очень крупным, При росте 6 футов он весил не меньше 300 фунтов. Примечание. Рост примерно 182 сантиметра и вес около 150 килограмм. Конец примечания. Причем большая часть этого веса приходилась на большой круглый живот, заставлявший отца держаться на большом расстоянии от раковины даже во время бритья. Его рыжие волосы уже поредели, только над ушами сохранился рыжеватый венчик, За недели, проведенные в работе на огороде, его лоб покрылся красноватым загаром, а сеть капилляров на щеках и носу сообщала цвету его лица общий багровый оттенок. Во время бритья он пользовался старинной опасной бритвой, принадлежавшей еще его деду, и теперь чуть помедлил, подпирая языком щеку и держа бритву на отлете, чтобы кивнуть сыну, отправившемуся в туалет. Только недавно до Майка дошло, что их семья — единственная в городе, кто еще пользуется туалетом во дворе. Конечно, такие сооружения были у многих, например, позади дома миссис Мун, и у Джерри Дейзингера был такой же позади сарай для инструментов. Но это были своего рода реликвии, экспонаты ушедших времен. Орурки же пользовались своим туалетом. В течение многих лет мать Майка говорила, что пора установить в доме нормальную уборную, как у всех людей, но отец сопротивлялся, уверяя, что это вызовет неслыханные расходы. Отчасти это действительно так и было, ибо город не имел канализационной сети, а септическая обработка цистерны стоила целое состояние. В глубине души Майк подозревал, что отец просто не хочет устанавливать уборную в доме, Имея четырех болтливых дочерей и весьма разговорчивую супругу, он часто говаривал, что единственное место, где он может обрести мир и спокойствие, — это сортир. Согончив свои дела, Майк вышел из туалета и прошел вдоль каменной стены, которая служила разделом между маминым садиком и отцовским огородом, бросил мимолетный взгляд на скворцов, уже проснувшихся и шуршавших листьями в верхних ветках, вошел в дом заднего крыльца, И направился к раковине, которую только что освободил отец, чтобы вымыть руки. Затем подошел к шкафу, достал школьный блокнот и карандаш и уселся за стол. «Не опоздаешь со своими газетами», напомнил отец, стоя у окна с чашкой кофе в руках и поглядывая в сад. Часы на стене показывали 5.08. «Нет, я помню», успокоил его Майк. Газеты оставляли в 5 часов 15 минут на тротуаре перед зданием банка, Рядом с ним на Мэйн-стрит, где работала мать. Майк никогда не опаздывал на работу. «Что ты там пишешь?» — поинтересовался отец. Кофе, казалось, расшевелил его. «Записки Дейлу и ребятам!» Отец кивнул, но, похоже, не слушал его и снова выглянул в сад. «Кукурузе не помешал бы хороший дождик в ближайшие дни!» «Пока, отец!» Майк сунул записки в карман джинсов, натянул на голову кепку-бейсболку и и исчез за дверью, по дороге хлопнув отца по плечу. У крыльца уже ждал его древний велосипед, и Майк, вскочив в седло, погнал на Первую авеню. Управившись с разноской газет, Майк поспешил в западную часть города к железнодорожным путям в костел святого Малахия, где он помогал отцу Каванагу в качестве алтарного служки. Каждый день во время мессы Майку полагалось быть в храме. Он служил в церкви семилетнего возраста, и хотя время от времени появлялись и другие ребята, отец Каванак всегда утверждал, что такого надежного служки, как Майк, у него нет, и что никто из служек не произносит латинские слова молитв так отчетливо и с таким благоговением, как он. Майк имел очень напряженный распорядок дня, особенно зимой, когда сугробы были высоки, и он не мог ездить на велосипеде. Иногда он прибегал в костёл святого Малахия в самую последнюю минуту, набрасывал на плечи сакок и сутану, даже не сняв пальто и уличных ботинок, и пока он произносил слова Мессы, снег стекал с подошвы башмаков и превращался в лужицы на полу храма. Потом, если на Мессу в 7.30 собиралась только обычная паство миссис Мун, миссис Шонесси, мисс Эшбоу и мистер Кейн Майк, конечно, с разрешения отца Каванага, убегал сразу после причастия, чтобы успеть в школу до звонка. В школу он опаздывал довольно часто. Миссис Райвз уже даже не делала ему замечаний, когда он, наконец, появлялся, просто кивала в сторону кабинета директора. Майку полагалось сидеть там и ждать, когда мистер Рун найдет время выбронить его за опоздание и занесет его фамилию в журнал «Взысканий» толстую тетрадь, всегда хранившуюся в нижнем левом ящике директорского стола. Замечания уже не тревожили Майка, но он терпеть не мог сидеть в кабинете без дела и ждать, пропуская урок чтения и большую часть математики. Усевшись на теплый тротуар перед зданием банка, Майк выбросил из головы мысли о школе и стал поджидать грузовичок, который привозил газеты из Пиории. «Сейчас было лето». Мысль о лете, о теплом согревающем лицо ветерке, о запахе нагретого тротуара и влажных колосьев, реальность всего этого наполнила Майка энергией и словно раздвинула его грудную клетку. Так что, когда прибыл грузовик, и Майк подхватил и рассортировал газеты, вложив некоторые из них свои записки и сунув их в отдельный карман сумки, И даже тогда, когда он уже колесил по утренним улицам, засовывал газеты в почтовые ящики, выкрикивал свое «С добрым утром!» женщинам, вышедшим за молочными бутылками, и мужчинам, направлявшимся к машинам, чтобы ехать куда-то дальше, реальность всего этого, подъемная сила лета, продолжала удерживать его на подъеме даже тогда, когда Майк прислонил велосипед к стене костела святого Малахия и вихрем ворвался в прохладно-фемиамную сень сияющего темной позолотой храма. Это было место, которое он любил больше всего на свете. А Дейл в тот день проснулся поздно, уже после восьми. В комнату вливался яркий солнечный свет, чуть приглушенный легкой тенью огромного вяза за окном. Через занавески лился теплый воздух. Лоуренса в комнате уже не было. Зато из гостиной на первом этаже доносились лаи и хохот. Это его брат смотрел мультики про Хекла и Джекла и про Раффа и Редли. Дейл встал, заправил свою и Лоуренса кровати, натянул джинсы, футболку, чистые носки и кеды и пошел вниз завтракать. Сегодня мама приготовила его любимые хлопья и кексы с изюмом. Она сидела за столом, веселая и оживленная, болтая о фильмах, которые будут показывать сегодня в парке во время бесплатного сеанса. Отец Дейла уже уехал из дому, территория, на которой он вел торговлю, охватывала целых два штата, но он должен был вернуться в тот же день к вечеру. Из гостиной послышался голос Лоуренса, который громко призывал брата поторопиться, иначе он пропустит мультяшку про Рафа и Редди. «Ну, это для маленьких!» — крикнул Дейл в ответ. «Мне это уже не интересно, Но сам стал есть быстрее. «О, смотри-ка, что лежало в сегодняшней газете!» — сказала мать. И положила рядом с его кружкой записку. Дейл улыбнулся при виде знакомого листочка. Он сразу узнал дешевый блокнот и аккуратный почерк Майка. Но еще раньше он узнал ужасающую грамматику своего приятеля. Все встречаемся в пещере в 9:30 М. Дейл торопливо подобрал с тарелки последней крошки кекса, гадая, что могло случиться такого важного, что всем нужно отправляться в Эдакуйдаль. Пещера была зарезервирована ими для особых случаев: Разоблачение тайн, экстренные сходки, особые слёы велосипедного патруля, еще тогда, когда они были маленькими и для них имели значение такие вещи. — Надеюсь, это не настоящая пещера, Дейл? — спросила мама с ноткой легкого беспокойства в голосе. — Неа, мам, ты же знаешь, что нет. Это всего лишь старая дренажная штольня за забегаловкой под черным деревом. — Хорошо, только не забудь, пожалуйста, что ты обещал мне подстричь газон перед домом. После обеда к нам в гости придет миссис Себерт. Отец Дьюана Макбрайда не выписывал газет, издаваемых в Пеории. Он не читал ничего, кроме Нью-Йорк Таймс, да и то лишь изредка. Поэтому Дьюан не получил записку от Майка. Зато около девяти утра в его комнате зазвонил телефон. Дьюан не торопился подходить. Их линия была спарена с несколькими соседними коттеджами. Один звонок означал, что звонят Джонсоном, их ближайшим соседям. Два – звонок им с отцом. 3, шведу Олафсону, жившему дальше по дороге. Сейчас телефон прозвонил дважды, затем умолк и снова зазвонил. «Дьюан», — послышался в трубке голос Дейла Стюарта, — «я так понимаю, что ты уже справился со своими домашними делами?» «Справился», — ответил Дьюан. «Отец дома?» «Нет, он уехал в Пиорию купить кое-что». Трубка на некоторое время замолкла. Геон прекрасно знал, что Дейл прекрасно знает, что его старик после своих субботних поездок, называвшихся «купить кое-что», часто возвращается поздно вечером в воскресенье. «Слушай, мы тут собираемся в пещере к половине десятого. Майк хочет что-то сообщить. Кто это мы?» Геон скосил глаз на свой блокнот. После завтрака он прорабатывал навыки описания главных действующих лиц. Над этим отрывком он работал с апреля, и все страницы были заполнены набросками, пояснениями, вычеркнутыми абзацами и даже перечеркнутыми страницами, примечаниями, мелко набросанными на полях. Он знал, что это упражнение будет так же далеко от совершенства, как и все предыдущие. «Сам знаешь», — ответил Дейл, — «Майк, Кевин и Харлин, и, может быть, Дейзингер, не знаю, я сам только что получил записку в газете». «А как насчет Лоуренса?» И он выглянул за окно. Перед фермой расстилался океан поднимающегося зерна, почти по колено, с каждой стороны дороги, ведущей к их дому. Его мама, когда она еще была жива, запрещала сажать на передних двадцати акрах что-нибудь выше гороха. «Когда колосья вырастают, я чувствую себя отрезанной от мира», жаловалась она дяде Арту. «Своего рода клаустрофобия». Старик подшучивал над ней, но сам и вправду сажал только горох. Но теперь Дьюан уже не помнил время, когда приход лета не означал бы постепенного выхода их фермы из остального мира. «В день независимости по пояс видимость», — гласила старая поговорка, — но в этой части Елинойса к четвертому июля кукуруза уже достигала плеча Дьюана. А потом уже казалось, что не так зерно растет, как ферма съеживается, уменьшаясь в размерах. Диону было даже не видно окружную дорогу, если только он не поднимался с этой целью на второй этаж. Но ни он, ни старик больше не поднимались на второй этаж. — Что насчет Лоуренса? — переспросил Дейл. — Он придет? — Конечно придет. Ты же знаешь, он всегда болтается с нами. Дион тонко улыбнулся. — Просто хотел убедиться, что ты не забыл о своем маленьком братике, — сказал он. В трубке послышалось сердитое сопение. «Слушай, так ты придешь или нет?» Дион подумал о той работе по дому, которая ему предстояло в этот день. Закончить все он успеет, только если начнет прямо сейчас. «Я сегодня довольно занят, Дейл. Говоришь, не знаешь, что там Майк придумал?» «Ну, точно не знаю, но думаю, что это что-нибудь связанное со старым Централом и исчезновением тубикука Сам знаешь». Дион помолчал. «Ладно, приду». — В девять значит. Чтобы успеть, мне придется выйти прямо сейчас и всю дорогу бежать. — Господи, — прошипел Дейл, — у тебя все еще нет велосипеда? — Если бы Господь хотел видеть меня разъезжающим на велосипеде, — ответил Дьюан, — думаю, сначала он бы позаботился о том, чтобы наградить меня фамилией Швин. — До встречи. — Примечание. Швин — фамилия известного в 50 пятидесятые годы велогонщика. Конец примечания и он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Потом быстро спустился по лестнице за блокнотом с набросками о старом централе, натянул кепку с надписью «Кот» и вышел позвать собаку. Уит подбежал сразу. Обычно его кличка произносилась как «Вит», хоть и была образована от фамилии Уитгенштейн, философа, о котором старик и дядя Арт спорили до хрепоты. Старый Колли был уже почти слепым, и мучившего его артрита почти не мог бегать, но он учуял, что где-то поблизости появился Дьюан. Радостное виляние хвостом должно было означать, что он готов с радостью присоединиться к экспедиции. «Не», — отрицательно мотнул головой Дьюан, полагая, что прогулка в такую жару будет нелегкой для его старого друга. «Сегодня ты останешься здесь, Уит. Будешь сторожить дом. Я вернусь к обеду». Затянутые катарактой глаза пса ухитрились смотреть одновременно обиженно и умоляюще. Дион потрепал его по холке, отвел обратно в сарай и проверил его миску с водой. Воды было достаточно. держи как грабители и расхитители зерна подальше, Уит!» С чисто собачьим вздохом Колли уступил и улегся на соломенную подстилку, служившую ему кроватью когда Дьюан в перевалку шагал по направлению к окружной дороге номер шесть, начало припекать. Он закатал рукава фланелевой рубашки и стал думать о старом централе и о Генри Джеймсе. Дьюан как раз дочитал рассказ «Поворот винта» и теперь размышлял о поместье Блай, в котором происходит действие рассказа, и о том, как удачно подобрал для него название «писатель», и что это название вполне созвучно слову «зло», а именно зло в виде привидений преследует детей Майлза и Флору. Его старик был, конечно, алкоголик и неудачник, но он был также вдумчивым атеистом и размышляющим рационалистом, и сына он воспитал таким же. С самого раннего возраста Дьюан рассматривал Вселенную как сложный механизм, развивающийся в соответствии с законами логики, законами, которые, возможно, лишь частично доступны убогому разуму человечества, но, тем не менее, являются законами. Он на ходу раскрыл блокнот и нашел страницу с записями о Старом Централе. Ощущение. Привидение? Зла? Нет, это слишком мелодраматично». «Скорее, ощущение сопричастности». Дион вздохнул, вырвал эту страницу и сунул ее в карман вельветовых штанов. Теперь он уже дошел до шестой окружной и свернул к югу. Солнечный свет слепил глаза, отражаясь от гравия на дороге и обжигал обнаженные руки мальчика. Позади, в полях, по обеим сторонам дороги, жужжали и сновали среди подрастающих колосьев насекомые». Дейл, Лоуренс, Кевин и Джим Харлин подъехали к пещере одновременно. «С чего это надо было переться в такую даль?» – проворчал Харлин. Его велосипед был по величине меньше, чем у других, с 17-дюймовыми колесами, и ему приходилось крутить педали в два раза чаще, чем остальным. Они проехали мимо дома урурков нырнув в глубокую тень вязов, затем свернули на север к водонапорной башне, а затем на восток, По широкому гравийному шоссе Кевин, Дейл и Лоуренс тесно следовали друг за другом по левой колее, а Харлен — по правой. Стояла полная тишина. Не было слышно ни ветра, ни движения на дороге, не было слышно ни одного звука, кроме их дыхания и хруста гравия под колесами. Расстояние до шестой окружной дороги составляло почти милю, а потом еще на северо-восток до перекрестка, где начинались холмы и рос высокий и стройный лес. Если бы они продолжали ехать по этой дороге и дальше за водонапорную башню, они бы оказались в холмистой местности между Элмхевен и почти заброшенной дорогой под названием Джубили Колледж Роуд. Шестая окружная продолжалась на юг еще полторы мили до пересечения с шоссе 151А, носившее название Харт Роуд что проходило через Элмхевен, и на самом деле было всего лишь чуть больше, чем грязная колея, бегущая через поля и совершенно непроходимая большую часть зимы и весны. Они свернули на север, миновали кабачок у черного дерева и, почти привстав на педалях, стали взбираться на первый крутой холм. Кроны деревьев аркой соединялись над дорогой, образуя сплошную тень. Первый раз, когда Дейл услышал легенду о спящей долине — это было в четвертом классе, ее прочла и мучительница миссис Гросейнт — он сразу вспомнил именно это место и мысленно дополнил его крытым мостиком, проложенным по дну. На самом деле здесь никаких крутых мостиков не было, а были всего лишь гниющие доски, валявшиеся по обеим сторонам дороги. Ребята вильнули в сторону, спустились на дно — и пешком, таща велосипеды на руках, прошли по узкой тропинке на запад от дороги. Трава здесь была по пояс каждому из них, и даже еще выше, и сплошь покрыта пылью от проезжающих машин. Забор с колючей проволокой, установленный вдоль дороги, огораживал густой кустарник от леса. Они спрятали велосипеды под кустами, убедились, что их не видно с дороги, и пошагали по тропинке дальше, в самую глубину прохлады вдоль ручья. На дне оврага тропку было почти не видно, так как она проходила под высокими кустами и низкими деревьями, спускаясь к узкому протоку. Дейл вел остальных ребят в пещеру. Собственно, это была не пещера, не совсем пещера. По какой-то причине... Округ установил в этом самом месте под дорогой железобетонную штольню, вместо того, чтобы проложить 30-дюймовые рифленые трубы, как это делалось везде. Возможно, они готовились к весенним паводкам, возможно, имелась лишняя штольня, с которой никто не знал, что делать. Как бы то ни было, это была огромная емкость, 6 футов поперечнике, и под дно ее проходил 14-дюймовый желоб, по которому тек ручеек так что ребята могли сидеть, облокотившись на полукруглую стенку и уперев ноги в край желоба, так что они всегда были сухими. В пещере было прохладно даже в самые жаркие дни, вход был увид плющом и виноградными лозами, а шум, доносившийся от пролетавших в десяти футах над ними машин, делал это место еще более укромным. Позади противоположного конца пещеры существовал маленький дренажный пруд, Он был всего 7-8 футов шириной и примерно в половину этого глубиной, но в нем таилась какая-то своеобразная красота. Вода, вытекающая из желоба, образовала миниатюрный водопад, а поверхность пруда даже в самые ясные дни оставалась темной, благодаря низкосклонившимся деревьям. Майк назвал ручеек, впадавший в пруд, «Дохлый ручей», потому что маленький пруд часто оказывался пристанищем для жертв дорожного движения верхней дороги. Дейл припоминал, что здесь они находили трупы апоссумов, енотов, кошек, дикобразов, а однажды в пруду даже оказалось тело немецкой овчарки. Он хорошо помнил, как лежал, уперевшись локтями в холодный цемент, и рассматривал труп собаки. Он мирно покоился на дне, в футах в четырех от мальчика, Черные глаза в чарке были открыты, словно смотрели прямо на него, и единственным признаком того, что она сдохла, не считая, конечно, того, что она лежала на дне. Так вот, единственным признаком была белая полоска гравия у самой пасти. Казалось, что собаку вырвало камнями. Майк уже ждал их в пещере. Минутой позже присоединился и Дьюан Макбрайт, запыхавшийся и вспотевший с красным подкепкой лицом. Внезапно ослепленный сумраком Штольни, он беспомощно моргал. «А, заседание общества созерцателей моллюсков и моллюсковые похлебки!» произнес он, все еще щурясь. «А?» — не поняв, переспросил Джим Харлин. «Неважно», — сказал Дион, уселся и вытер лицо концом фланелевой рубашки. Лоуренс занялся сбиванием нависшей под потолком паутины палкой, которую подобрал где-то рядом. Он живо обернулся, как только заговорил Майк. «У меня есть идея», — начал Майк. «О, экстренное сообщение», — живо заговорил Харлин. сногсшибательные заголовки для завтрашних газет». «Заткнись», — беззлобно посоветовал ему Майк. «Ребята, вы все были вчера возле школы, когда Корди и ее мать искала Тубби». «Меня не было», — уточнил Дьюан. «Точно не было», — кивнул Майк. «Дейл, расскажи ему о том, что случилось». Дейл описал столкновение, произошедшее между миссис Кук с одной стороны и доктором Руном и Пи-Джи Конгденом с другой. «Старая задница дуплетом там тоже была», — сказал он в заключении, «и она сказала, что Туби ушел из школы, а мать Корди сказала, что это вранье». Дион вопросительно поднял бровь. «Итак, твоя идея, Орурк?» — спросил Харлин. С помощью веточек и листьев он устроил запруду в желобке на дне штольни. Вода уже поднялась и стала разливаться по дну. Лоуренс поднял ноги в кедах повыше, чтобы они не намокли. — Ты хочешь, чтобы мы все расцеловали Корди, чтобы она не так горевала? — поинтересовался Джим. — Да нет же, — отмахнулся Майк. — Я хочу, чтобы мы отыскали Тубби. Все это время Кевин бросал в пруд камешки. Теперь он замер неподвижно, и в темноте его свежевыстиранная футболка казалась ослепительно белой. «С чего ты взял, что нам это удастся, если Конгден и Барни ничего не нашли? И почему это мы должны?» — с интересом спросил он. «Потому что мы — велосипедный патруль», — спокойно объяснил Майк. «Именно об этом мы и думали, когда организовывали наш клуб. И мы можем найти его, потому что мы можем ходить туда, куда не могут ходить Барни и Конгден, и видеть то, что не могут видеть они». «Я что-то не понимаю», — сказал Лоуренс. «Как мы найдем Тубби?» если он убежал». Харлин быстро наклонился и притворился, что сейчас прищемит пальцами нос мальчика. «А мы тебя, мальчишка, используем в качестве щейки. Мы дадим тебе понюхать пару старых вонючих носков Тубби, и ты будешь искать его по запаху. Идет?» «Заткнись, Харлин», — сказал Дейл. «А ты заставь меня заткнуться», — предложил тот и плеснул в лицо Дейлу пригоршней воды. «Заткнитесь вы оба», — велел Майк, и стал продолжать, будто никто его не прерывал. «Вот что мы сделаем. Мы будем следить за руном старой задницей-дуплетом, вансайком и остальными, и разузнаем, что они сделали с Тубби». Дион нашел в кармане какую-то бечевку и стал играть в кошкину люльку. «А почему они должны были что-то сделать с Тубби?» поинтересовался он задумчиво. «Я не знаю», — пожал плечами Майк. «Может быть, потому что они подонки». Тебе не кажется, что они какие-то странные?» Дион даже не улыбнулся. «Я думаю, что многие люди странные, но это еще не значит, что они воруют разных толстых мальчишек». «Если бы это было так, — подал голос Харлин, — ты был бы обречен!» Дион улыбнулся и чуть-чуть повернулся в его сторону. Харлин был на фут короче, чем Дион, и весил примерно в половину меньше. «Эту, бруте!» — вполголоса спросил он. Примечание. И ты, Брут, туда же. Латинский. Конец примечания. «А что это значит?» — поинтересовался харлен Его глаза сузились. Дион снова вернулся к своей игре. «Это то, что сказал Цезарь, когда Брут спросил его, ел ли он в тот день Харлин бургер?» «Эй!» — вмешался Дейл. «Давайте считать, что это решено. Мне пора домой подстригать газон». «А я должен помочь сегодня отцу вычистить молочную цистерну», — добавил Кевин. «Значит, решено». «Решено что?» — спросил Харлин. «Что мы будем следить за руном и старой задницей дуплетом, чтобы узнать, не убили ли они Туби Кука? И не съели ли они его?» «Ага», — сказал Майк. «И не знают ли они, что с ним случилось? И не прячут ли концы в воду?» «Скажи, а ты хочешь следить за Вансайком?» — обратился харлинг к Майку. «Среди психов старого Централа этот тип единственный, кто и вправду способен убить ребенка. И он, не задумываясь, убьет нас, если увидит, что мы за ним следим». «Я беру Вансайка на себя», — сказал Майк. «Кто возьмет доктора Руна?» «Я», — вызвался Кевин. «Он все равно нигде не бывает, кроме школы и той комнаты, которую снимает. Так что следить за ним будет нетрудно». «Как насчет миссис Дубит?» — спросил Майк. «Я!» В один голос воскликнули Харлин и Дейл. Майк указал на Харлина. «Ты возьмешь ее. Но смотри, она даже подозревать не должна, что ты следишь за ней». «Я растворюсь в тени деревьев, человек!» Лоуренс стал тыкать палочкой в запроду Харлина. «А за кем мы с Дейлом будем следить?» «Кто-то должен присматривать за Корди и ее семейством», — сказал Майк. «Туби может вернуться туда, а мы даже знать этого не будем». «Фу!» – недовольно протянул Дейл. «Они живут за свалкой. Но вам же не надо будет бегать туда каждый час. Просто приглядывайте за Корди, когда она бывает в городе. Что-нибудь вроде этого. Ладно. «А как насчет диона спросил Кевин. Майк опустил палочку в воду и взглянул на друга. «А что ты сам хотел бы делать, Дьюан?» – поинтересовался он. Сейчас бечевка в пальцах Дьюана по своей сложности напоминала паутину, с которой боролся Лоуренс. Он вздохнул и задумчиво кивнул. «То, что вы, ребята, хотите делать, — это чепуха, и вы сами это знаете. На самом деле нам важно узнать, не стоит ли за всем этим сам старый Централ, поэтому я беру на себя его». «Подумай, а ты справишься с этим, кубышка с жиром?» Спросив это, Харлин подошел к краю штольни и стал мочиться в темный пруд. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что берешь его на себя?» — уточнил Майк. Дион потер нос и поправил очки. «Я считаю, что в нашей школе есть что-то странное», — тихо сказал он. «И я исследую это, поищу предварительную информацию». Может быть, удастся откопать что-то и на руна с другими тоже? — Наш рун наверняка вампир, — сказал Харлин, застегиваясь. — А вансайк, оборотень. — А старая задница дуплетом? — сразу заинтересовался Лоуренс. — Она — старая сука, которая задает слишком много домашних заданий. — Эй, — предостерег его Майк, — следи за камязы когда говоришь с Йон Кареб. — Я совсем не Йон Кареб, — вмешался все понявший Лоуренс. Майк повернулся к Дьюану. — Где ты собираешься раздобыть дополнительную информацию? Тот пожал плечами. — К сожалению, в библиотеке Элмхевена почти ничего нет, но я попробую наведаться в Оукхилл. — Хорошо, — кивнул Майк. — Что ж, давайте соберемся здесь же через пару д... Тут он замолчал. Пока они разговаривали, сверху прогрохотала всего одна или две машины, и гравием осыпало ближайшие к дороге кусты, и пыль осела на листьях. — Но сейчас послышался шум гораздо более сильный, как будто наверху проехал трейлер. Затем, заскрипев тормозами, грузовик остановился. Шш прошептал Майк, и все шестеро бросились на землю ничком, как будто так их можно было не заметить. Харлин на цыпочках отодвинулся подальше от входа. Было слышно, как наверху заглушили двигатель, затем хлопнула дверца кабины, и ужасное зловоние потекло внутрь пещеры и окутало ребят как невидимый, но ядовитый газ. — Фу, ну и несет! — прошептал Харлин. — Тот самый грузовик! — Заткнись! — прошепел Майк. Джим повиновался. Над ними под ботинками заскрипел гравий. Затем наступила тишина, как будто Вансайк, или кто это там был, остановился прямо перед прудом. Дейл поднял палку, которую незадолго до этого выронил Лоуренс, и покрепче сжал ее, держа как палицу. Лицо Майка стало бледным, как мел. Кевин оглянулся на остальных, тяжело сглотнул, и его кадык задвигался. Дьюан зажал ладони между коленями и притих. Что-то тяжелое прошуршало листьями и плюхнулось в бассейн, обрызгав водой Харлина. «Черт!» — воскликнул тот и хотел было добавить что-то еще, но Майк зажал ему рот. Снова шорох гравия под ногами, затем треск срываемых сорняков, будто вансайк взбирался наверх. Послышался звук мотора второй машины, будто кто-то приближался со стороны кладбища Келвери к холму. Затем звук тормозов — И краткий гудок сигнала. «Ему не проехать», — шепнул Кевин. Майк кивнул. Шорох сорняков под ногами стал тише и совсем стих. Снова хлопнула дверь кабины, и грузовик тронулся с места, со скрипом направившись к кабаку под черным деревом. Машина позади него опять засигналила. Через минуту все стихло, и вонь стала слабеть. Постепенно, едва заметно. Майк встал и двинулся к краю штольни. «Черт побери!» — прошептал он, а Майк почти никогда не ругался. Другие сгрудились там же. «Что за дьявол?» — послышался шепот Кевина. Он зажал нос краем футболки, чтобы защититься от запаха, который, казалось, шел от темной воды. Дейл заглянул через его плечо. Пузырьки, поднятые с дна грязь, осели, вода еще не очистилась, но он уже видел белую плоть, колышущийся живот, тонкие ручки — пальцы и мертвые карие глаза, глядящие сквозь толщу воды. «О, боже мой! Боже!» — выдохнул Харлин. «Это какой-то ребенок! Он кинул сюда мертвого ребенка!» Дион забрал из рук Дейла палку, лег на живот, опустил руку в воду и поддел мертвое тело, стараясь перевернуть его. Волоски на руках шевелились, и казалось, что двигаются сами руки и пальцы. Голова Дьюана находилась почти у самой поверхности пруда. Остальные мальчики подались назад. Лоуренс отошел к заднему концу пещеры. Он дрожал и явно был близок к слезам. «Это не ребенок», — сказал Дьюан, — «по крайней мере, нечеловеческий ребенок. Это какая-то обезьяна, думаю, резус, в общем, макака». Харлин старался разглядеть то, что было в воде, но издалека, не решаясь подойти ближе. «Если это несчастная обезьяна, тогда где ее мех?» «Не мех, а волосы», — поправил его Дьюан отсутствующим тоном. Затем он взял еще одну палку и, действуя ими одновременно, перевернул тело. Спина трупа приподнялась над поверхностью воды, и теперь они ясно видели хвост. На нем тоже не было ни клочка волос. «Я не знаю, что случилось с его волосами. Может быть, это болезнь. Может, его кто-то ошпарил». «Нашпарил», — повторил Майк, глядя в воду с явным отвращением. Дион наконец отпустил тело, и они все увидели, как оно медленно опустилось на дно. Пальцы все еще шевелились, словно посылая им какие-то знаки или прощаясь. Пальцы Харлина выстукивали на ближайшей стенке стаккато. «Майк, послушай, ты все еще хочешь следить за вансайком?» Не оборачиваясь, Майк кивнул. «Да». «Пошли отсюда». — попросил Кевин. Они стали выбираться, сминая траву и торопливо пробираясь к своим велосипедам. Немного покружили на месте, осматриваясь, прежде чем вскочить в седло и направиться вверх по холму. Смрад от грузовика все еще висел в воздухе. «Что, если он вернется?» — тихо спросил Харлен, произнеся вслух именно то, о чем в ту же минуту подумал Дейл. «Велосипеды немедленно в кусты!» — коротко приказал Майк. «Сами прямиком в лес, «Бежать к ферме дяди Генри и Лины, родственников Дейла». «А если он вернется, когда мы уже будем на дороге в город?» — спросил Лоуренс. Его голос дрожал. «В поля!» — вмешался Дейл и тронул младшего брата за плечо. «Эй, ты, не бойся! Вансайку мы не нужны! Он просто выбросил мертвую обезьянку в воду!» «Давайте-ка лучше поскорее отсюда выбираться!» — сказал Кевин, и они пригнулись, готовясь к спуску. «Подождите минуту!» — попросил Дейл. Дион Макбрайт только вылез на дорогу, весь покрасневший и запыхавшийся. Астматическое дыхание стало теперь особенно заметным. Дейл развернул велосипед. «Ты в порядке?» «Отлично», — успокоительно махнул рукой Дион. «Хочешь, мы поедем с тобой до фермы?» Дион усмехнулся. «И останетесь подержать меня за ручку, пока не вернется старик? Например, до сегодняшнего вечера? Или до завтра?» Дейл заколебался. Он думал, что Дьюан мог бы пойти домой с ним и что им теперь лучше держаться всем вместе. Затем понял, как глупая эта мысль. «Я позвоню вам, когда разузнаю что-нибудь о старом централе», сказал Дьюан. Махнул рукой и начал взбираться на первые из двух холмов, которые отделяли его от дома. Дейл помахал в ответ и присоединился к остальным в их усталом и тревожном возвращении домой. Позади пивной под черным деревом Дорога совсем опустела, она была пустынной, насколько может быть пустынной дорога в Иллинойсе. Мальчики с трудом крутили педали, и скоро перед глазами возникла водонапорная башня, и вот они уже свернули на шестую окружную. Ни одного грузовика и вообще ни одной машины не встретилось ребятам, пока они добирались до Элмхевен.